«Однажды ночью во время мессы», 17 апреля 1897 год. Разлюбезнейший капитан, ваши последние страницы вмещают в себя неописуемое количество историй. И ведь это только ваши истории, а есть еще и мои, в которых я тогда участвовал. «Вы ведь знаете, вам же не могли не рассказывать. Еще бы, при той массе слухов, которую распространяли таксиль с Батаем, что происходило со мной. Может быть, вы и больше помните, нежели я. Мне нелегко восстанавливать». Если сейчас апрель 1897 года, значит такси «Лидиана» в моей жизни заняли не менее дюжины лет. И не упомнишь, сколько всего смогло случиться за это время. Скажем, мы как-то устранили Булана. Но когда это было? Примерно через год после начала выпусков «Дьявола». или даже меньше, чем через год. Булан приехал однажды в отей, переполошенный, с пеной у рта, которую он, не переставая, утирал платком. «Я погиб! Меня убивают!» Доктор Батай решил, что, раз так, самый лучший стаканчик спиртного. Булан не стал отказываться. После стаканчика он... бессвязно забормотал что-то про порчу и про сглаз. У него, оказывается, были дурные отношения со Станисласом де Гуаята и со всем каббалистическим орденом розенкрейцеров, а также с Жозефином пилоданом, который потом в порядке диссидентства учредил объединение католических розенкрейцеров. Об этом ясное дело в «Дьяволе» немало уже было опубликовано. На мой вкус, розенкрейцеры пиладана мало чем отличались от секты Вентраса, где Булан был провозглашен верховным понтификом. Все это были солидные мужчины, расхаживавшие в сокосах, усеянных каббалистическими знаками. «Не было ясно, на стороне ли они Господа Бога или же дьявола, и, подозреваю, как раз поэтому Булан и пилодан были на ножах, потому что паслись на одной территории и пытались приваживать одни и те же заблудшие души». Приспешники Гуаяты изображали его утонченным аристократом, он был маркиз, Этот коллекционер гримуаров с пентаграммами, трактатов Лулилия и Парацельса, рукописей своего учителя белой и черные магии» Элифаса Леви и прочих герметических сочинений неописуемой редкости квартировал, по слухам, в полуподвальном этаже на авеню Трюден, принимал у себя оккультистов и только оккультистов. Не выходил на божий свет по нескольку недель и именно там рассказывали гуаята и дрессировал приведение которое держал у себя в шкафу напичкивался алкоголем и морфием, давал волю бредовому воображению до чего много сил посвящал он зловещим материям вычитывается из одних уж названий его работ опыты проклятых наук Изобличаются люциферовы козни, сатанинские кляузы, дьявольские прохиндейства Булана, описываемого как извращенец, возвысившие блудодеяние до литургического действа. История это не нова. Уже в 1887 году Гуаята и его приближенные созвали инициационный трибунал и вынесли приговор Булану, моральный, предположительно. Булан, наоборот, утверждал, что приговор был буквальный. Он буквально ощущал удары, агрессию, бомбардировку оккультными флюидами, град неосязаемых дротиков, которыми Гуаята и прочие гвоздили его, оставаясь на безопасном расстоянии. И вот Булана совсем отчаянно припекло. «Что не вечер, ложусь, не поверите». лупит мутузит костыляет и не иллюзия больных чувств а в заправду колотит и трясет потому что даже кота подбрасывает будто по нему пропустили электричество мне известно гуаята сотворил восковую фигуру он пронзает фигуру булавкой я испытываю нестерпимую боль я попробовал контрчародейство а гуаята тут же унюхал опасность Он в этом ремесле меня превосходит. Поворотил мои же чары против меня. Глаза у меня заволакиваются, в груди у меня тяжелеет. Не знаю уж, сколько часов удастся мне еще просуществовать на этом свете. Не понимали мы, в какой мере рассказ Булана совпадает с действительностью. Но это не имело значения. Бедняги явно приходилось туго. И тут таксиля посетила одна из его гениальных идей. «А вы скажитесь-ка мертвым, оповестите надежных посредников, что испустили дух в Париже, находясь там по делу. Не возвращайтесь в Лион. Побрейтесь, остригитесь, перемените внешность. Подобно Диане, проснитесь совершенно новым человеком, но не в пример Диане». «Им и останьтесь, до тех пор, как Гуаята и его присные, уверовавши в вашу гибель, не перестанут изводить вас!» «Как же мне жить, не возвращаясь в Лион? Ну как? Вы можете пожить тут, в нашем доме, в Атее, по крайней мере, пока скандал не утихнет, а ваших недоброжелателей не уличат!» «Диане ведь тоже необходима компания и уход, и вы, конечно, принесете больше пользы как ежедневный смотритель, чем как эпизодический гость». «Однако», — добавил Таксиль, — «если у вас есть надежные друзья, до объявления смерти отправьте им встревоженные письма». полные предчувствий близкой гибели, и обратите их подозрение на Гуаяту и Пелладана, чтобы неутешные последователи развязали хорошенькую обвинительную кампанию против этих ваших убийц. Так и сделали. Единственным человеком, кто был посвящен в настоящее обстоятельства дела, была мадам Тибо, ассистентка, жрица, наперсница, а может даже нечто большее, аббата Булана. От нее и исходило, достигшее ушей всех парижских друзей и почитателей, умилительное описание его агонии. Не могу сказать, как она решила вопрос с леонцами. Думаю, захоронила порожний гроб. Вскоре после этого она поступила домоправительницей к другу и посмертному заступнику Булана Гюсмансу, популярному писателю, и готов поспорить, что не раз и не два одинокими вечерами, когда меня не было в отеле, она наведывалась к нам повидаться со своей прежней пасси. Получив уведомление о смерти Булана, журналист Жюль Буа накинулся на гуаяту на страницах Жильблаза, Блаза, раскрывая перед общественностью и колдовские того приемы, и убийство Булана. Фигаро опубликовала интервью с Гюйсмансом, в котором подробно растолковывалось, как действовало чернокнижие Гуайаты. Потом опять в Жильблазе тот же Буа выступил с требованием выкопать труп, произвести вскрытие, удостовериться, что печень и сердце действительно имеют следы перфораций от нематериальных дротиков Гуаяты, и пусть заведут судебное дело. Гуаята вышел с ответами тоже в Жильблазе. с явной иронией по поводу своего предполагаемого смертоносного ведовства. Хотя, пусть так, если вам угодно, я умею вырабатывать тонкие яды колдовским искусством, я улетучиваю их в пар, возгоняю, перегоняю на сотни лье, загоняю в ноздри тех, кто мне особенно не симпатичен. Я Жильдере будущего столетия. И он вызывал на дуэль. и Гюйс Манса, и Буа. Батай хихикал, напоминая публике, что в результате всех великих волхвований, как с той, так и с другой стороны, ни у кого не появилось ни царапины. Однако Тулузская газета возражала, что налицо недвусмысленное проявление некроманских чар. Одна из лошадей, кативших на место дуэли Ландо-Буа, Рухнула без видимой причины. Перепрягли, другая лошадь тоже рухнула, неизвестно почему. Аландо перевернулась, и Буа в конце концов добрел на поле чести, с ног до головы избитый в садинах и синяках. Еще он жаловался, что одна из его пуль застряла в стволе пистолета, и это тоже явное свидетельство сверхъестественных подлых происков. Друзья Булана довели до сведения газетчиков, что розенкрейцеры Пеладана заказали мессу в Нотр-Дам, но в момент освящения святых даров обнажили кинжалы и нацелили их прямо на алтарь. Поди знай, правда ли. Для дьявола подобные репортажи были бальзам на сердце и даже менее невероятны, чем те, к которым была приучена их публика. Но становилось ясно, что без Булана дьявол захеревает Требовалось немедленно спасать положение «Вы умерли», — сказал Булану Батай «И что теперь напишут и наговорят о вас покойном, не стоит вам на это обращать внимание А на тот случай, если вы когда-нибудь воскреснете, мы разведем вокруг вас такую таинственность, что вам же выйдет одна только сплошная польза» «Поэтому не волнуйтесь, что бы вы о себе ни прочитали, это будет касаться Булан-персонажа, Булана, которого уже нет». Булан не стал протестовать. А как маньяк и нарциссист, он даже радовался, читая, что нагораживает Батай, описывая предполагаемую Буланову колдовскую мастеровитость. На самом же деле его ничего не интересовало, кроме Дианы Булан был околдован Дианой, не отходил от нее, с болезненной настойчивостью осаждал И я почти боялся за нее, вконец замороченную его фантазиями Как будто и без того она мало оторвана от реальности Вы хорошо определили, что случилось потом Католический мир раскололся Одна из половин поставила под вопрос сам факт действительного существования Дианы Воган. «Хакс предал всех. Постройка таксиля кренилась и падала. Нас немолчно травила целая свора противников. Опаснее всех были подражатели Диане, вроде этого Марджотты, о котором у вас сказано». Мы понимали, что кое в чем пересолили, и что трехголовый дьявол, обедающий с первым министром итальянского правительства, это, в общем-то, немножко неудобоваримая сцена, что бы и кто бы на эту тему не говорил. Немногочисленные встречи с отцом Бергамаски. Позволили мне понять, что в то время, как римские иезуиты, чевельта-католика, решительно все еще поддерживали Диану, иезуиты-французские, достаточно взглянуть на ту самую статью отца Порталье, которую вы выше процитировали, были явно намерены дезавуировать всю историю. Новое краткое собеседование с Бютерном. И я понял, что масоны тоже ждут не дождутся, когда придет этому фарсу конец Причем, если католики рассчитывают разобраться шепотком в полголоса И прикрыть историю, не опорочив собственное начальство Масонам желательно получить громкий скандал Чтобы все годы антимасонской пропаганды таксиля стали выглядеть как бессмысленное квакание. И наступил день, когда ко мне пришло одновременно две записки. В одной из них Падре Бергамаски писал «Можете пообещать таксилю пятьдесят тысяч франков, чтобы он свернул все это дело». «Братский во Христе Бергамаски». Другая была от бютерна. «Пора закругляться». «Дайте таксилю сто тысяч, пусть скажет, что он все выдумал». «Значит, у меня есть прикрытие и справа, и слева. Можно переходить к действиям. Разумеется, не раньше, нежели я получу на руки обе обещанные суммы». Ренегатство Хакса облегчало мою задачу. Оставалось подтолкнуть таксиле к обращению или переобращению – Как не называя это, суть одна. У меня опять имелось 150 тысяч франков, а таксилю за глаза должно было хватить и 75, ибо я имел увещевание по вещи денег. Таксиль с хаксом, конечно. Не могу себе представить Диану на публичном допросе. Я подумаю, как убрать ее. Но по-настоящему беспокоите меня вы. До меня дошли слухи, что масоны решили от вас избавиться, а вы сами писали о том, до чего жестоки они с предателями. В прошедшие времена католики встали бы на вашу защиту, в нынешние времена, как вы видите, и иезуиты от вас отмежевываются. Ну что же, сейчас вам открыта уникальная возможность. Некая ложа, не спрашивайте меня кто, потому что дело это секретное, предлагает вам 75 тысяч франков, если вы на весь мир громко заявите, все, что написали, вы навыдумывали. Понимаете, какая выгода от этого для масонской ложи? Она обелит себя от навоза, которым вы перемазали масонов. и тем же навозом изгваздает католиков за их блаженное легковерие. Что же до вас, то вам получится великий барыш, дополнительная популярность. Новые ваши книги распродадутся пуще предыдущих. Замечу, что на данный момент продажи среди католиков падают. Вы вернете себе читателей, антиклерикалов и масонов. Имеет смысл». Настаивать долго не пришлось. Таксиль Фигляр, идея показаться перед публикой в новом фарсе, несказанно пришлась ему, и глаза уже лихорадочно блестели. «О, послушайте, дорогой Аббат, значит так, арендуем зал. Сообщаю журналистам, что в определенный день выступит Диана Ваган и предъявит собравшимся фотографический снимок демона Смодея, который она сняла с личного позволения Люцифера. На афише припишем, что разыгрывается также и лотерея. Главный приз будет пишущая машинка стоимостью 400 франков». «Машинки не надо, разыгрывать ничего не будем, потому что я просто выйду и скажу, что Дианы не существует. Коль не существует Дианы, то логично, что не существует и пишущей машинки». «Так и вижу эту потрясающую сцену!» — напечатают во всех газетах. «Обязательно на первых страницах! Изумительно!» Дайте мне время подготовиться к этому важному выступлению. А также, если вас не затруднит, я хотел бы забрать аванс из этих 75 тысяч франков. Понимаете, накладные расходы. На следующий день зала была уже арендована таксилем. Зала географического общества. Но только на пасхальный понедельник пришлось мне сказать таксилю. Что делать? До Пасхи еще почти целый месяц. До этого дня избегайте показываться, чтобы не возникало новых сплетен. А я подумаю, куда упрятать Диану. Таксиль колебался. Губа у него дрожала. Усы над губой тоже. Я не хотел бы, чтобы Диану, ну, устранили. Какие глупости. Вы говорите с духовным лицом. «Диану отвезут, откуда в свое время взяли». Мне показалось, что ему не по себе при мысли о потере Дианы. Но страх перед мщением масонов пересиливал. Этот тип не только махинатор, а и капитулянт. Интересно, как бы он отреагировал, скажи я, что да, действительно, имею намерение устранить Диану. Думаю, из-за страха перед масонами он принял бы, в конце концов, это как данность. Лишь бы только не лично ему поручили провести устранение. Пасхальный понедельник будет 19 апреля. Наш разговор с таксилем проходил за месяц до того. Значит, 19 или 20 марта. Сегодня 17 апреля. Что же... Складывая понемножку события последнего десятилетия, я довел свою историю до прошлого месяца. Этот дневник должен был послужить мне, а и вам, для нахождения причины моей потерянности. Причина все еще не нашлась. Может быть, великая встряска имела место как раз в одну из четырех последних недель. «Я как будто страшусь дальше припоминать». 18 апреля. Рассвет. Пока таксили силе защрялся и гадал, чем ошарашить публику, Диане в голову не приходило, что готовится нечто экстраординарное. Между первой и второй своими фазами она удивленно вслушивалась в наши лихорадочные переговоры и казалось. вникало в них только когда имя или название местности освещали слабеньким светом какие-то грани ее сознания. Она все больше напоминала растения. Единственным проявлением животной природы была все ярче выражаемая чувственность, обращаемая на кого придется, на таксиля, на батая, пока он еще был, на булана, разумеется. И хотя я и берегся, дабы не подать ей никакого повода, даже и на меня. К нам Диана попала двадцатилетней, ну, двадцатилетней с небольшим, а сейчас ей уже перевалило за тридцать пять. Тем не менее, — говаривал таксиль со все более сальной улыбочкой, созревая, она прибавляла в цене. Похоже, в глазах таксиля женщина старше тридцати может иметь какую-то привлекательность. Тупая витальность наполняла ее тело силой, как дерево с соками, а глаза ее туманились, и в них зыбилась тайна. Но по части этих вывертов физиологии я неопытен. Господи, зачем я занимаюсь телесной формой этой женщины, при том, что ей была отведена роль всего лишь только мизерного орудия?